Глава двадцать Духи рождественского прошлого. Проносясь следом за Эммой по темным коридорам дома, Кейт невольно отмечала повсюду следы глубокого запустения. Зеркала покрылись слоем копоти, по углам висела паутина, погрызанные мышами половики едва прикрывали пыльные скрипучие полы. Иными словами, Дом выглядел в точности так же, как в тот день, когда они отправились в прошлое. Эмма не рассказала, в чем дело, и это было даже к лучшему, поскольку Кейт все равно не могла думать ни о чем, кроме последних слов графини. Их родители были пленниками грозного Магнуса, и единственная надежда спасти их заключалась в том, чтобы первыми отыскать две оставшиеся книги. Кейт понимала, что должна обо всем рассказать Майклу и Эмме, но сначала ей нужно было поговорить с доктором Пимом. Они остановились у дверей в бальный зал. Эмма повернулась к сестре. «Готова?» Не дожидаясь ответа, она повернула ручку. Когда двери распахнулись, музыка и свет оглушили Кейт. Бальный зал был полон людей, евших, пивших и болтавших друг с другом, так что в первую секунду Кейт почудилась, будто они снова попали на призрачный Санкт-Петербургский раут графини. Но это не был бал графини. Играла праздничная музыка. Огромная ель возвышалась в центре комнаты. Стены были завешаны гирляндами и астролистом. Но главное, гости, хоть и были одеты в свои лучшие наряды, нисколько не напоминали сливки Санкт-Петербургского света. И еще здесь были дети — Они носились по всему залу, сновали между взрослыми, гонялись друг за другом, хохотали и вопили от всей души. — Что это? — спросила Кейт. Эмма не ответила, и Кейт поняла, что их заметили. Один из гостей бросил взгляд в сторону двери, что-то шепнул на ухо другому, тот передал третьему, четвертому, и в считанные секунды все гости в огромном зале смолкли и обернулись к девочкам. — Эмма, что? — Кейт не договорила, потому что все собравшиеся вдруг радостно закричали и захлопали в ладоши. «Хватит!» — сказала Кейт. «Это неприятно!» «Вот и вы! Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Доктор Пим, одетый в свой неизменный твидовый костюм, в котором Кейт видела его пятнадцать лет и пять минут назад, вышел из ликующей толпы. Он весь сиял. «С Рождеством, дорогая! Счастливого-счастливого Рождества!» Он поклонился, сложившись почти пополам. «Доктор Пим!» — сказала Кейт. «Кто? Что тут происходит?» «Как что? Праздник, конечно!» — ответил доктор Пим, а потом понизил голос, чтобы его могла услышать только Кейт. «Не бойся. Сегодня вечером грозный Магнус не причинит тебе зла. Я позаботился об этом». Кейт тупо кивнула. Она смотрела на толпу гостей, обступавшую их со всех сторон. «Да, но...» Майкл вышел из-за спины волшебника. «Все нормально, Кейт! Все хорошо!» И в самом деле, казалось, все эти люди хотели лишь пожать Кейт руку, сказать ей спасибо и пожелать счастливого Рождества. Это были мужчины и женщины всех возрастов. У многих из них в глазах стояли слезы, и все они пожимали ей руку с таким чувством, словно много лет ждали этой возможности, и теперь стремились как можно дольше продлить мгновение встречи. «Доктор Пим!» — прошептала Кейт, вырвавшись из объятий полной женщины, долго всхлипывавшей у нее на плече. «Кто эти люди?» «Как кто? Добрые жители Кембриджского водопада. Каждый год мы отмечаем Рождество в этом зале». «Мне кажется, это отличный способ изгнать отсюда злых духов прошлого. К сожалению, мне никак не удается уговорить мисс Салоу привести дом в порядок. Между нами говоря, экономка она просто ужасная». «Ты что, не видишь?» — закричала Эмма. «Это же наши дети, те самые, которых мы спасли. Они все выросли». Как раз в этот момент... К ним подошла молодая пара с ребенком. И у мужчины, и у малыша были огненно-рыжие кудрявые волосы. «Это в самом деле ты», — сказал мужчина. «Мы даже не поверили, когда доктор Пим нам сказал, что вы будете здесь сегодня. Ты ни капельки не изменилась, разве что выглядишь еще младше, но это понятно». Кейт показалась, будто она знает этого мужчину. «Вот только каким образом и откуда?» Женщина улыбнулась. «Они тебя не узнают, милый?» «Ах, да, конечно. Я Стивен Маклаттери. Подрос немного, как видите. А это Анни, моя жена. Вы ее помните?» «Ой!» — пролепетала Кейт. «Ой! Я была в очках!» — напомнила Анни. «Я помню!» — прошептала Кейт, думая о том, что когда-то держала эту бывшую девочку, а теперь уже взрослую женщину, на руках. «Мы хотим тебя познакомить с нашей дочкой», — сказала Анни. «Ее зовут Кэтрин. Мы всем тебе обязаны. Все мы, все здесь присутствующие». Кейт посмотрела на малышку и почувствовала, как глаза ее наполняются слезами. Откашлившись, она с трудом выдавила. «Она красавица!» «Эй, расступись!» — раздался зычный голос. «Допустите «Да же меня! Дайте мне до них добраться!» Король гномов Робби Маклаур, как добродушный медведь, прокладывал себе дорогу сквозь толпу. Он был облачен в красно-зеленый клетчатый камзол, на котором горделиво покоилась борода, аккуратно разделенная на четыре косы, заплетенные изумрудными лентами. Кейт подумала, что этот камзол, заплетенные лентами косы и молодцеватая выправка, делали Робби похожим на самого важного и прекрасного пони, Иными словами, она решила, что он выглядел просто восхитительно. «Ваше Величество!» — воскликнул Майкл. «Мне не сказали, что вы здесь!» С этими словами он немедленно встал на одно колено. «Фу! Как же за тебя стыдно!» — простонала Эмма. «Брось, брось! Не потерплю такого от тебя!» Робби поднял Майкла на ноги, и смял в медвежьем объятии. «Эх, как же я рад, мальчонка! Все трое вместе! От рада сердцу! Лучше не скажешь!» И тут Кейт увидела еще одного гнома, стоявшего чуть в стороне от своего короля. Он был одет в красный золотом камзол и широко улыбался в черную бороду. «Уоллес!» — закричала она, бросаясь к нему. Уоллес хохотом обнял Кейт своими короткими мускулистыми руками, а потом отстранился на шаг, чтобы как следует полюбоваться ею. — В последний раз мы с тобой виделись в мертвом городе лет пятнадцать назад. Сдается мне, ты так и не успела переодеться. — Уоллис, прости меня, мне так стыдно за то, что я натворила. — Нет, нет, никаких извинений, тем более, что в конце концов все закончилось хорошо. — Точно, так и есть, — вмешался Робби. Помимо всего прочего, мы восстановили отношения с соседями, то есть с кембриджскими водопадцами. Все они настоящие молодцы, что говорить. Да, чуть не забыл. Хэммиш просил извиниться за то, что не сумел выбраться. «Правда?» — спросила Кейт. «Правда?» — спросил Майкл. Робби оглушительно захохотал и с такой силой хлопнул Майкла по спине, что тот едва не упал. «Нет, конечно, я оставил этого Олуха во дворце раздавать подарки. Каждый год заставляю его наряжаться Сантой. Честное королевское слово. Сидит у меня, как миленький, качает маленьких гномиков на колени. Бог ты мой, как же он ненавидит эту работенку!» Кейт заметила, что ее сестра стоит на цыпочках, напряженно всматриваясь поверх голов собравшихся. У нее оборвалось сердце, когда она поняла, кого ищет Эмма. Кейт знала, что должна подойти к сестре, но путь ей преградила еще одна пара выросших ребятишек, которым тоже хотелось посмотреть на нее, поблагодарить от всего сердца и попросить поцеловать их малыша. Когда Кейт снова обернулась, Эммы уже не было. Она нашла сестру снаружи, на заднем дворе, в том самом месте, где пятнадцать лет назад они все трое сидели за столом вместе с графиней. И колдунья рассказала им историю книг «Начал». Тогда была теплая ночь, самый конец лета. Теперь стояла зима. Толстый слой снега покрывал выложенный каменными плитами дворик, и дыхание облачком вырвалось изо рта у Кейт. Она закрыла за собой дверь, заглушив звуки праздника, и подошла к сестре. Эмма смотрела на темную полосу деревьев, крепко обхватив себя руками. Казалось, она вообще не замечала холода. «Я думала, он будет здесь», — прошептала Эмма. «Я думала, ведь все остальные здесь, и гномы эти, Я просто подумала, что он тоже будет. Глупо, да, я понимаю». Кейт положила руку ей на спину. «Мне так жаль». Они простояли так почти полминуты, не шевелясь и не говоря ни слова. Кейт не знала, стоит ли заставить Эмму вернуться в дом. Во дворе было слишком холодно без куртки. К тому же Кейт собиралась рассказать сестре и Майклу о том, что она узнала про их родителей. Она уже хотела заговорить, но тут Эмма вдруг громко охнула, сорвалась с места и помчалась по каменным ступенькам прямо в снег. «Эмма, постой! Что ты?» В следующую секунду Кейт увидела, как темная фигура отделилась от деревьев и двинулась им навстречу. «Нет, — подумала Кейт, — нет, не может быть!» Эмма бежала по колено, проваливаясь в снег, во весь голос выкрикивая заветное имя, а добежав, бросилась прямо в распахнутые объятия великана. Кейт услышала приглушенный голос сестры. «Я знала! Я же знала!» Через несколько секунд мужчина, все еще прижимая к себе Эмму, вошел во двор. На нем была длинная медвежья шуба, Снег белел у него на голове и плечах. На лице его стало больше морщин. Седина засеребрилась на висках. Эмма зарывалась лицом в его воротник. «Привет!» — сказал Габриэль. Кейт кивнула, не в силах сбросить оцепенение. «Замерзнешь? Идем внутрь!» Он шагнул вперед и распахнул дверь. «Ага!» — воскликнул доктор Пим, когда Габриэль подошел к нему вместе с двумя девочками. Эмма уже шагала с ним рядом, крепко держась за его руку. «Добрался все-таки. Я слышал, что с вашей стороны горы выпало немало снега». Майкл уставился на Габриэля с тем же выражением, которое, как подозревала Кейт, совсем недавно было написано на ее лице. «Но я думал он...» «Стойте! Но как?» Волшебник улыбался, наслаждаясь всеобщим смятением, и не говорил ни слова. «Рад тебя видеть», — сказал Габриэль своим глубоким, серьезным голосом. «Простите», — сказала Кейт, — «но Майкл прав. Почему?» «Я не умер». «Ну, в общем, да». «Да потому, что Габриэль не по зубам какому-то дурацкому чудищу», — выпалила Эмма. «Разве не правда?» Она вытерла лицо рукавом, и Кейт поняла, что ее сестра плачет от счастья. «За это я должен поблагодарить тебя», — сказал Габриэль Майклу. «Меня? Его?» — вскрикнула Эмма. «Да при тут он? Он ничего не сделал! Это я разрядила ведьмины фугасы-мугасы! Это я сбросила тебя на нижние мостки!» Габриэль посмотрел на нее. «То есть...» — поспешно поправилась Эмма. «Нашла тебя на нижних мостках, после того, как ты туда упал, когда сам по себе свалился сверху!» «Если бы не твой брат, — продолжал Габриэль, — я бы, возможно, не догадался, что чудовище боялось воды!» Но именно это помогло мне справиться с ним. Когда вода поднялась, я смог утопить адское создание. — И сумели спастись сами! — восхищенно воскликнула Кейт. Последнее, что я помню, — это как бежал вверх по лестнице, а плотина рушилась в прах вокруг меня. Король Робби и его гномы нашли меня без сознания на краю ущелья. «Так и было», — подтвердил король гномов, сунув большие пальцы в карманы камзола и покачиваясь из стороны в сторону. «Ох, и тяжелехонько нам пришлось, когда тащили его! Этот парень весит больше, чем тяжеловоз с телегой!» «Здорово! Выходит, гномы тоже на что-то годятся!» — великодушно признала Эмма. Она потянула Габриэля за рукав и что-то прошептала ему на ухо, и Кейт услышала, как Габриэль ответил «Я знаю». «Я тоже». Кейт посмотрела на доктора Пима. «Ну вот, значит, все хорошо. Выходит, все целы?» «И не просто целы, моя дорогая. Посмотри вокруг. Это все стало возможно благодаря тебе». Кейт посмотрела на семьи, стоявшие перед ними, и подумала, «Мы сделали это. Не важно, что будет дальше, но мы это сделали». «А теперь», — сказал доктор пим «Прошу меня извинить, я уже давно смотрю на этот Сидр». «Нет, я должна вам кое-что сказать». «Да, дорогая, я...» Старый волшебник терпеливо ждал. И не только он, но и Эмма с Майклом. Эмма не выпускала руку Габриэля, а Майкл стоял рядом с королем Робби и Уоллесом. Кейт вдруг поняла, что еще никогда не видела своих брата и сестру такими счастливыми. «Да, Кэтрин?» Кейт знала, что как только она перескажет им слова графини, как только они узнают, что им предстоит освободить своих родителей из плена грозного Магнуса, празднику придет конец. Она подумала о долгом путешествии, которое привело их сюда, и о том, сколько им еще предстоит пройти. Эта ночь еще понадобится Майклу и Эмми. «Я... я просто хотела пожелать всем счастливого Рождества!» и праздник пошел своим чередом. Были и песни, и танцы, и рождественские гимны. Стивен Маклаттери извинился за то, что когда-то хотел повесить Майкла, а дети хором попросили его забыть об этом. По Потом они увидели Абрахама, хромавшего по залу со своим фотоаппаратом, бросились к нему и долго крепко обнимали, благодаря за все». Уоллес и король Робби научили гномьим рождественским песням, в которых Рождество упоминалось только мимоходом, а главное внимание было уделено перечислению достоинств и недостатков различных горных техник. Майкл скрупулезно записывал каждое слово. «И был огромный стол, ломившийся от всевозможных яств, жареных поросят в кленовой глазури, Ягнят в мятном желе, хрустящей жареной картошки с румяной корочкой, картофельного пюре с чесноком и сыром и горшочков с дымящимся чаудером. Только десерты занимали два отдельных стола, один из которых был целиком заставлен всевозможными пончиками — шоколадными, коричными и шоколадно-коричными — а также обсыпанными сахарными пончиками с малиновой, ежевичной, клубничной и черничной начинками. Майкл уговаривал Эмму попробовать нечто, что называл восхитительным грибным пончиком, но она попросила его не портить ей аппетит. Были здесь и кувшины с яблочным, крушевым и медовым сидром, чаны с дымящимся глинтвейном, огромные кружки с пенящимся горячим шоколадом, бочонок гномьего Эля, принесенный королем Робби и пользовавшийся огромным успехом у всех гостей. Взрослые, уже подходившие поблагодарить детей, подходили во второй и третий раз, прося Абрахама сфотографировать их со своими спасителями. Дети перезнакомились с кучей ребятишек, которых звали Кейт, Майкл и Эмма. Их было так много, что Кейт невольно спрашивала себя, как здешним мамам, Удается звать вечером домой своих сорванцов, не рискуя собрать на крыльце половину городских ребятишек. И они наелись до отвала и напились, и единственной, кто остался мрачен на этом празднике, была мисс Салоу, но такая уж она уродилась. Кейт изо всех сил старалась разделить всеобщее веселье, но мысли обо всем случившемся и последних словах графини не давали ей покоя. Кто такой грозный Магнус? Что означает ее способность использовать атлас без фотографий? Все ли рассказала ей графиня о таинственном пророчестве? И где искать две оставшиеся книги? Какие силы и тайны они хранят в себе? Слишком много загадок. Не говоря уже о вопросах, касающихся ее родителей, при мысли о том, что им пришлось пережить и что они терпят до сих пор, У Кейт темнело в глазах от страха и печали. Но, несмотря на это, она твердо знала самое главное. Если их родители еще живы, они с Майклом и Эммой их непременно найдут, И неважно, что им противостоит могущественный грозный Магнус, и что для освобождения родителей им придется отыскать книги, пропавшие тысячи лет назад. Они с Майклом и Эммой все равно соберут свою семью вместе, и ничто их не остановит. «Кейт!» — Эмма подбежала к сестре, Майкл маячил за ее спиной. Лица у обоих раскраснелись от счастья. «Король Робби, обещал высвистеть носом, украшайте залы!» «Ох уж эти гномы, скажи, это будет уморительно!» «Носовой свист является древнейшей гномней традицией», — возразил Майкл и, подумав, добавил. «Но все равно будет забавно!» «Идем, Кейт, ты должна это услышать! Ты просто не можешь это пропустить!» «Робби будет высвистывать рождественские песни носом?» — рассмеялась Кейт. «Так чего же мы ждем?» И она, улыбаясь, пошла за сестрой и братом конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом логос воз август 2018 года звукорежиссер андрей панкрашкин читал андрей панкрашкин